Глава девятнадцатая. Новое восприятие реальности. Однажды, когда мы учились в старших классах, моя девушка Джини проснулась в четыре часа утра от встревоженного голоса матери. «С папой что-то не так. Я не могу его разбудить. Помоги мне». Она пошла за мамой в спальню родителей и увидела отца, который лежал на спине, не двигаясь и лишь иногда слегка вздыхая. Потом прекратились и вздохи. Дженни вдруг вспомнила, чему ее учили на курсах спасателей Красного Креста и бросилась делать отцу искусственное дыхание, а ее мать побежала звонить в скорую. Дженни пыталась спасти отца в течение получаса, прежде чем прибыл врач и констатировал смерть. «Двадцать пять лет спустя моя теща Элис приехала однажды навестить нас с Дженни и детьми на новогодние праздники. Мы разбудили маленьких сына и дочку, чтобы они могли посмотреть спуск новогоднего шара на Таймс-сквер по телевизору и славно посидели все вместе за столом, глядя на толпы замерзших людей, празднующих на улицах Нью-Йорка. Потом дети снова отправились спать, а Элис, Дженни и я остались выпить шампанского и поговорить об ушедшем годе и наших ожиданиях в новом. Элис какое-то время сидела молча, возможно, вспоминая те времена, когда она с мужем сама будила детей посмотреть на новогодний шар и вдруг спросила, «Я когда-нибудь рассказывала вам, какой сон мне приснился в ту ночь, когда умер Джимми?» Моя жена, переглянувшись со мной, протянула, «Нет». Тогда ее мама рассказала нам свой давний сон. В нем она очутилась в темной комнате вместе с неким мужчиной. Вдруг дверь распахнулась, и внутрь хлынул сияющий белый свет». Мужчина двинулся к выходу из комнаты, а Элис хотела последовать за ним, но не могла. Она не боялась и знала, что с тем мужчиной все будет хорошо, просто хотела отправиться с ним. Но он прошел через дверь и растворился в свете, а она осталась одна в темноте. Проснувшись, Элис подумала, должно быть, так люди умирают. Выходишь в дверь, а другие остаются. Надо будет утром рассказать Джимми. Потом она снова уснула. Но мне так и не довелось рассказать ему, закончила Элис. Он умер, и я не успела. Мы с Дженни были поражены, что Элис никогда раньше не рассказывала нам об этом сне. Ведь он казался такой значительной частью истории смерти ее мужа, а она только сейчас задним числом упомянула об этом. Пока я слушал ее рассказ, я думал о том, что должно быть этот сон, Служила ли с утешением все это время? И о том, как ей не хотелось делиться им ни с кем целую четверть века. Я вдруг понял, что духовные переживания, связанные со смертью, часто бывают слишком личными, чтобы их озвучивать, а значит, могут быть гораздо более распространены среди людей, чем нам известно. Также я заметил за собой, что с большой готовностью поверил рассказу Элис. Можно сказать, и глазом не моргнул, а ведь когда-то... История Холли про то, что она видела пятно от соуса на моем галстуке, поразила меня до глубины души. Теперь же, пару десятков лет спустя, моя теща сообщает о том, что она предчувствовала смерть моего тестя, и мне и в голову не приходит усомниться в ее словах. За прошедшие годы учебы в медицинском институте, освоение профессии психиатра и изучение околосмертных переживаний, я сталкивался со множеством различных ситуаций, когда мысли и чувства людей невозможно было объяснить деятельностью мозга. Я пришел к пониманию того, что многие знания, которые я получил о мозге и сознании человека, оказались скорее предположениями, чем фактами. Утверждение о том, что наш разум, все наши мысли, чувства, страхи, надежды исключительно продукт нашего физического органа, мозга, не является научно доказанным фактом. Это лишь философская гипотеза, призванная объяснить научные факты. И это даже не единственная гипотеза. Причем некоторые другие предлагают лучшее объяснение мыслям и чувствам человека. За прошедшие десятилетия я привык с интересом разбираться в различных гипотезах взаимодействия мозга и сознания и пользоваться разными моделями для разных задач. Явления, подобные ОСП, как мне кажется, происходят и на физическом уровне. В мозге и на уровне нематериального сознания. Мы можем сосредоточить свое внимание на изучении изменений в химических и электрических процессах, происходящих в физическом мозге во время околосмертных переживаний. Или же мы можем сфокусироваться на изучении нематериального сознания, исследовать чувство любви и безмятежности, ощущение выхода из тела и видения, в которых люди встречают покойных близких. ОСП — объединяют оба аспекта – физический и нематериальный. Меняя фокус, мы можем изучать любой из них. Можно рассматривать околосмертные переживания как функцию физического мозга или как функцию нематериального сознания, однако ни одна из этих точек зрения в отдельности не будет описывать полную картину. Почти 20 лет назад нейробиолог Энди Ньюберг Из Пенсильванского университета провел исследование, в котором измерял приток крови к мозгу у францисканских монахинь во время молитвы. Исследование выявило усиление активности определенных частей мозга. Когда ученый показал полученные снимки мозга коллегам-нейробиологам, они отреагировали с чисто физической точки зрения. Значит, именно эти части мозга отвечают за ощущение, что эти женщины говорят с Богом. Однако, показав снимки самим монахиням, Ньюберг услышал другой ответ, совмещающий в себе физическое и нематериальное. «Так значит, вот какие части моего мозга использует Бог, чтобы говорить со мной». Сам Энди так подытожил свое исследование. «Скептики использовали результаты моей работы для подтверждения позиции, что религиозные переживания – не более чем конфабуляция в мозге, а религиозные деятели – цитировали ту же самую работу как доказательство того, что люди биологически запрограммированы слышать Бога. Если явления, подобные ОСП, могут иметь не единственное объяснение, как нам решать, какая гипотеза подходит лучше? Являются ли околосмертные переживания результатом изменений в мозге, физическом органе, или же являются продуктами разума, который нематериален? И нужно ли нам... Выбрать одно из двух или можно пользоваться обеими теориями? На мой взгляд, гипотеза о том, что ОСП вызываются особыми электрическими или химическими изменениями в мозге, позволяющими сознанию отделяться от тела в момент смерти, выглядит вполне правдоподобной. Между физическим и нефизическим объяснением ОСП нет внутреннего противоречия. Физическое и нематериальное являются скорее разными уровнями описания и объяснения данного феномена. Подобным образом, мы могли бы сказать, что мой стол сделан из красного дерева – физическая характеристика, и что он достался мне в наследство от дедушки – характеристика нематериальная. Обе эти характеристики верны, и ни одна из них не является полным описанием стола. Также и СОСП – верное и физическое, и не физическое объяснение, при этом ни одно из них не описывает данный феномен во всей полноте. В повседневной жизни наше физическое тело и разум, который нематериален, функционируют как единое целое. Физические изменения в организме могут приводить к фундаментальным изменениям в нематериальном сознании. Помню, как несколько лет назад провожал на пенсию кое-кого из друзей. Я вроде бы завидовал им, однако не мог даже представить себя уходящим на заслуженный отдых. Я с огромным удовольствием работал в больнице разбирался с психиатрическими проблемами пациентов. С не меньшим воодушевлением я обучал студентов и начинающих психиатров на практике, а еще занимался исследованиями ОСП. И хотя ни одно из этих занятий не определяло целиком мою идентичность, все они были такой значительной частью моей жизни, что я не мог себе представить, что могло бы заполнить образовавшуюся дыру, если бы их не стало. А потом у меня начались проблемы с бедром, Потребовалась операция. После замены сустава я оказался на долгие недели прикован к постели, после чего понадобилось еще несколько недель восстановления, прежде чем я вернулся к работе. Но, к моему удивлению, за все то время, что я был не при деле, передо мной открылись новые и неожиданные возможности, ничуть не, не менее радостные и наполняющие, чем работа в клинике и преподавание. У меня появилось больше свободного времени, которое я проводил с женой, я сумел увидеть, как еще смогу поделиться с миром тем, что я узнал об околосмертных переживаниях за прошедшие годы. Такое чисто физическое событие, как эндопротезирование тазобедренного сустава, повлекло за собой глубокие изменения в моих нефизических взглядах, в том числе повлияло на готовность завершить карьеру. Не только физические изменения в организме могут менять наше сознание, но и наоборот, изменения в нематериальных мыслях и чувствах способны вызвать изменения в физическом теле. Все, что мы чувствуем или думаем, меняет что-то в мозге. Когда вы восхищаетесь невероятным закатом или смакуете шоколадный трюфель, или радуетесь, что помогли кому-то в беде, все эти ощущения вызывают какие-то электрические или химические процессы в вашем мозге. МРТ-снимки подтверждают, что под воздействием медитации практики сознательной концентрации нематериального разума Со временем мозг меняется так, что в нем уменьшаются области, реагирующие на стресс. А когда люди вспоминают свои околосмертные переживания, и функциональная магнитно-резонансная визуализация и электроэнцефалография демонстрируют физические изменения в мозге, усиливается электрическая активность и приток крови в те области, которые отвечают за положительные эмоции и психические образы. У пациентов, проходящих лечение у психотерапевта, МРТ, ПЭТ и ОЭКТ позволяют увидеть, как изменение мышления под воздействием терапии – процесс не физический вызывает физические изменения в мозге, уменьшая приток крови и метаболическую активность в областях, ассоциированных с тревогой и депрессией. Но несмотря на то, что наш нефизический разум и физический мозг в обыденной жизни работают как единое целое – Люди, прошедшие через околосмертный опыт, неизменно утверждают, что после того пробуждения и осознания, которое они пережили, пока деятельность их мозга была нарушена, они уверены в том, что сознание способно иногда функционировать отдельно, а значит, не является лишь продуктом физического мозга. Что приводит к убежденности, что их разум или сознание способны продолжить существование после смерти физического тела. Как воспринимать такие утверждения тем из нас, кто сам не имеет опыта ОСП? Особенно учитывая то, что многие люди жалуются на невозможность выразить околосмертное переживание словами и необходимость пользоваться ограниченными метафорами. Достаточно ли этого, чтобы даже браться за интерпретацию такого опыта? Я подозреваю, что многие из моих слушателей похожи на меня. Мы живем, полагаясь на то, что видим и слышим, Инологические умы заключения из информации, полученной посредством органов чувств. У нас с вами не было божественных откровений, которые бы сказали нам, что верно, а что нет. Большинство участников моих исследований, прошедших через околосмертные переживания, считают, что узнали абсолютную истину, поскольку имеют тому подтверждение, основанное на собственном опыте. Но как быть всем остальным, кто не знаком с ОСП лично? и не имеет таких неопровержимых эмпирических доказательств. Как нам оценить утверждения людей, прошедших через ОСП, о том, что им была открыта истинная природа вещей? Я пришел к тому, чтобы признать, что у нас нет ответов на все эти вопросы. Однако неуверенность и возможность разных трактовок больше не пугают меня. Годы исследования ОСП приучили меня чувствовать себя даже лучше, когда у меня нет готовых ответов. Помню, как пару лет назад я лежал как-то вечером, не засыпая, но расслабившись и погрузившись в полудремотное состояние. И у меня возникло чувство, что мое тело растет, увеличивается. Сперва это не сопровождалось никакими эмоциями, но оно становилось все больше и больше, как будто я стал уже больше нашей планеты и все расширялся, добравшись до отдаленных звезд и продолжая заполнять собой Вселенную». Внезапно я осознал, что атомы моего тела при этом не увеличиваются, растет лишь расстояние между ними. И я был поражен, вспомнив, что однажды, несколько десятков лет назад, я уже чувствовал такое в кошмарном сне в ночь перед выступлением на мероприятии Американской психиатрической ассоциации. Так же, как и в тот раз, я знал, что все это лишь мое воображение и эмоции. Разница была в том, что тогда... Я был в ужасе от кошмара, который мне приснился. Теперь же я чувствовал настоящее блаженство. Не испытывая ничего похожего на панику, я летал между стремительно удаляющимися друг от друга атомами моего тела, наслаждаясь свободой путешествия по Вселенной. Я не пытался удержать свои атомы вместе, а наоборот, упивался возможностью испытать на себе необъятность космического пространства. Когда я очнулся от этого необычного состояния, я чувствовал себя помолодевшим и оживленным, а не трясущимся и промокшим от пота, как это было в прошлый раз. Конечно, теперь я был старше и не испытывал стресса от предстоящего публичного выступления. И тем не менее, это переживание разительно отличалось от прошлого кошмарного сна с тем же самым содержанием, тем же сюжетом. Наверное, они были такими разными, потому что я сильно изменился накопленный за все эти годы эффект от общения с людьми, пережившими ОСП, проявился в том, что теперь я гораздо спокойнее относился к неизвестному и перестал бояться необъяснимого. В самом деле иногда случается, что перемены во взглядах, ценностях и поведении, подобные тем, что испытывают люди, прошедшие через ОСП, возникают и у других людей, познакомившихся с этим феноменом опосредованно. Психолог Кен Ринг назвал этот эффект благотворным вирусом. Им можно заразиться от тех, кто сам испытал околосмертное переживание или же от уже пораженных таким образом. В медицинской литературе появляется все больше сообщений, подтверждающих, что само изучение феномена ОСП дает надежду, утешение и вдохновение даже тем людям, которые сами не имеют околосмертного опыта. Например, такое опосредованное воздействие подтвердили пять исследований с участием студентов-медиков. В одном из них, проведенном в Университете Майами в Огайо, показано, что 80% студентов факультета социологии, изучавших ОСП, проявляли больше сочувствия и неравнодушия к другим, а также большее чувство самоценности как в конце семестра, так и при повторном контроле через год. Исследование в Университете штата Монтана, проведенное среди обучающихся сестринскому делу, выявило, что студенты, прослушавшие курс по ОСП, меньше боятся смерти, более склонны следовать духовным ориентирам и имеют более сильное ощущение смысла жизни. Два независимых исследования в Коннектикутском университете продемонстрировали, что будущие бакалавры факультета психологии, специализирующиеся в сфере ОСП, больше ценят жизнь имеют адекватную самооценку и более склонны к состраданию. У них также более высок уровень духовности, снижен интерес к материальным благам и страх смерти. А в университете Месси в Новой Зеландии провели сравнение между двумя случайным образом созданными группами студентов, одна из которых просмотрела обучающие онлайн-материалы по теме ОСП. Те, кто получил информацию об околосмертных переживаниях, продемонстрировали большее ощущение ценности жизни, более высокие показатели духовности и более позитивные отношения к смерти были менее подвержены тревоге относительно достижений и материальных благ. Информация по ОСП была также добавлена в учебный план одной из школ Кентуки как часть программы медико-санитарного просвещения среди старшеклассников. При этом одна из преподавательниц рассказывала студентам о собственном околосмертном опыте, связанном с аневризмой женщина описывала ощущение выхода из тела и умиротворенности а впоследствии потерю страха смерти и появление новых сил и желания жить предварительный отчет о влиянии этого курса на студентов показал положительные эмоциональные и поведенческие изменения таким образом все шесть исследований проведенных на данный момент подтверждают положительный эффект обучения будущих врачей и медсестер а также учеников старших классов тому Что нам известно об околосмертных переживаниях? После нескольких десятков лет собственной деятельности по просвещению врачей, медсестер, капиланов и других работников здравоохранения в области ОСП, я невероятно рад видеть, что знания в этой сфере наконец начинают влиять также и на практику оказания медицинской помощи. Многие учреждения медицинского образования, институты и училища стали включать лекции по ОСП в учебные программы. И в последнее время, Информация об околосмертных переживаниях повлияла на создание новых подходов к лечению. Работники здравоохранения стали более чуткими, зная о частоте и воздействии ОСП на пациентов. Исследования подтверждают, что информация об околосмертном опыте оказалась полезной в лечении пациентов с суицидальными наклонностями, снижая или полностью избавив пациента от мыслей о самоубийстве в случаях, когда традиционная терапия не помогала. Другие исследования продемонстрировали, что информация об ОСП способна уменьшить страдания людей, переживающих утрату, помочь им справиться с чувствами тревоги, злости, вины и найти в себе силы жить дальше. По всей видимости, околосмертные переживания оказывают колоссальное воздействие на общество, помогая людям преодолеть тревожность, связанную со смертью, больше наслаждаться жизнью и сильнее чувствовать сострадание к окружающим. Все больше фактов говорит о том, что повышение осведомленности об ОСП и их последствиях не только могут, но и уже влияют на людей положительным образом. Джоджи Рачи, который в 36 лет едва не умер от потери крови при операции, так сформулировал эту мысль. «В нашем обществе, как мне кажется, очень много запретов. Не делай того, не делай этого. Оно может быть очень жесткой системой, где все делится на черное и белое». Но если бы люди просто любили друг друга и были неравнодушными, в запретах не было бы нужды. Они бы просто не понадобились. Я знаю, что говорю как идеалист, оторванный от жизни. Но я верю, что любовь может быть не менее заразительна, чем ненависть. Главное – с чего-то начать. Сперва с малого. Например, я расскажу вам о своем переживании. Кто-то прочитает вашу статью. И так это начнет накапливаться очень быстро. А ведь я не единственный, кто пережил ОСП. В мире тысячи таких людей. Умножьте мою историю на тысячу и посмотрите, как сильно она начнет распространяться в таком случае. Мы можем это сделать. На самом деле мы уже делаем это.